Глава 5. Система Элиут Прайм. Орбитальный конгломерат М1. Административный кластер. Управление надзора СБ по сектору 6. Ну, докладывай. Майор развалился в кресле, из приопущенных век разглядывая капитана, пока последний устраивался на стуле напротив стола. Тюремный транспорт ДЭО, дата последнего технического обслуживания, 2 года назад. Выполнен профилактический ремонт класса А+. Проведена замена нескольких узлов. Срок эксплуатации увеличен на 10 лет. Уровень износа ключевых механизмов в пределах допустимых значений. Силовая установка прошла полный цикл проверки. Отклонений не обнаружено. То есть техническую неисправность ты отбрасываешь. Майор откинулся еще дальше. Спинка качнулась, переведя кресло почти в горизонтальное положение. Начальник отдела СБ, ответственного за сектор 6, сложил руки на животе, задумчиво разглядывая потолок кабинета. В отличие от подчиненного, подтянутого капитана, он имел тучную комплекцию, заплывшее жиром лицо, украшали двойной подбородок, дряблые щеки и широкий мясистый нос. Я ничего не отбрасываю, но инженеры-спецы говорят, что вероятность поломки статистически незначительна, тем более приведшая к уничтожению корабля. Вспомогательные системы не дали бы ему взорваться слишком много дублирующих предохранителей. Максимум, что могло случиться, — выход из строя двигателей. Но протокол безопасности их бы просто отключил. Он мог не сработать. Программы дают сбой. Он вшит на аппаратном уровне, инженеры говорят, это невозможно. Хм. Майор еще пару раз качнулся, его взгляд оставался устремленным в потолок. Капитан терпеливо ждал, гадая на самом ли деле, Боров думает о деле или занят какими-то другими размышлениями. Прослуживший в структурах безопасности не один год, он хорошо научился не выдавать собственных мыслей. Спицы рассмотрели версию саботажа. Наконец разомкнул рот майор. Вопрос удивил. Со стороны экипажа? Их могли подкупить? Капитан нахмурился. «Но зачем тогда взрывать весь корабль? Могли просто инсценировать побег и не рисковать собственными жизнями». Майор резко выпрямился, кресло плавно перешло в вертикальное положение. «В донесении как раз упоминался побег. Вот только проблема, мы его не посылали и никаких распоряжений насчет смены курса не отдавали. Так кто это сделал и почему Део поменял маршрут?» Тяжелый взгляд вонзился в переносицу капитана. Тот почувствовал себя неуютно. Интуиция службиста подсказывала, что за вопросом прятался скрытый подтекст. Неужели хочет его подставить? Выставить крайним при инциденте? Жирный ублюдок. «Кто-то подменил сообщение», — хрипло ответил капитан. Техотдел не смог его проследить. Хакер врезался в нашу внешнюю сеть и отправил приказ. «Вот что главное. На тюремный транспорт плевать. Сколько там погибло зэков, никого не волновало». А вот пересланная фальшивка — совершенно иное дело». Майор еще целую секунду сверлил капитана мрачным взглядом. Затем откинулся расслабленно обратно. «Надеюсь, уязвимость устранили?» «Устранили и укрепили защиту. Многие протоколы пришлось поменять, но технари говорят, повторному взлому можно не опасаться». «Уверен, они так же говорили в прошлый раз», — майор скривился. «Пусть благодарят богов, что неизвестные проникли только во внешний круг». Если бы они прошли во внутреннюю сеть, то мне пришлось бы подумать о компетенции персонала, ответственного за техническое состояние нашей сети. Юридически периферия не входила в состав Содружества. Законы центральных миров здесь почти не действовали. И у майора имелось много возможностей, чтобы устроить неприятности людям, вызвавшим его недовольство. Что касается прокола в сетевом пространстве СБ, то тут тоже имелись нюансы. Если об этом прознают наверху, то ответственному за сектор будет непросто. Как и у любого высокопоставленного лица, у майора имелись враги не только на местном уровне, но и значительно выше, и там всегда готовы воспользоваться ошибкой оппонента к собственной выгоде. Например, отправить неудачника в вынужденную отставку раньше времени, не дав ему шанс занять пост повыше, а значит, не позволив усилиться. Рапорты происшествия я составлю сам, от тебя требуется лишь общий доклад. Отправлять его никуда не нужно, сразу на мой терминал. Майор растянул губу в холодной улыбке. Желательно сделать это прямо сейчас. Незачем разводить бюрократию. Все ясно, его отсекали, чтобы не сболтнул лишнего. Глаза капитана расфокусировали, шло подключение через нейросеть. Через секунду нужный файл ушел на личный сервер майора. Мигнула полоска проекционной панели. Майор небрежно провел толстой рукой над индикатором. Над столом развернулся голый экран. Вот отлично, он быстро просмотрел поступившие данные, поднял глаза. А где дубликат? Не показывая недовольства, капитан переслал копию. По правилам ее следовало отправить в архив, но сделать это незаметно уже не получится. Майор подтирал следы. Предусмотрительно. История дурно пахла и могла навредить послужному списку. В дверь тихонько поскребли. Мазнув взглядом по дисплею, майор провел пальцем по кнопке разблокировки замка. В кабинет зашла черноволосая девушка в форме стат-лейтенанта. «Инфопакет по серебрити, сэр», — доложила она. «Давай». Тоненькие пальчики осторожно положили на край стола накопитель данных. Зернышко чипа тускло сверкнуло на матовой поверхности черного зеркала. Некоторые сведения не доверяли сетевым коммуникациям. В свете последних событий предосторожность не выглядела излишней. Капитан проводил взглядом эффектную брюнетку со знаками различия стат-лейтенанта. Плотное упругое тело, затянутое в черной кителе СБ и тесные брючки, неосознанно вызывало желание. Все внимание шефу, на сидящего на стуле офицера, не посмотрела Покорная, податливая, готовая на все, чтобы однажды улететь отсюда в центральные миры вместе с начальством. Откуда он ее достал? Из какого-то заштатного мерка. И теперь она благодарила своего благодетеля всеми доступными способами. По управлению про них давно ходили слухи. «Проверка системы, где исчез транспорт уже проведена?» — неожиданно спросил майор, отвлекая капитана от фривольных мыслей насчет помощницы. «Никак нет, у нас там нет ни одного зонда, только старый навигационный маяк паутины. Он зафиксировал взрыв, без подробностей». Пауза. Лоб майора прорезали морщины, капитан с тоской понял, что обычный доклад его не устраивает. Точнее, не так. Его-то как раз все и устраивает, но слишком поверхностное расследование могло вызвать в дальнейшем ненужные вопросы. А что с планетами? Есть тебе обитаемые? Только одна, Гелия-6. Местные аборигены не могли сбить транспорт? Вряд ли. Судя по информации из Единого галактического реестра, у планеты низкий индекс технического развития. Когда Корпы уходили, они мало что оставили. Майор прищурился. Корпы? Они занимались изначальной колонизацией? «Да», — капитан мельком сверился с данными, картинка висела прямо перед глазами, благодаря нейросети. «Добыча скали и ряда других полезных ископаемых». «А как источник иссяк, бросили все и свалили», — начальник отдела секторального надзора поморщился. «Методы по освоению свободного космоса корпорации ему, как и многим, не нравились». Алчные, неотягощенные совестью и моралью, Корпы гнались лишь за прибылью, часто не обращая внимания на последствия собственной деятельности. В Содружестве их давно прижали законами. Правительство государств, входящих в Межзвездный Альянс и Консулат, строго следили, чтобы участники рынка играли честно. А во Фронтире любые ограничения исчезали, контроль ослабевал, и на выходе получалось полное дерьмо. У тамошних обитателей нет достаточно мощного вооружения, по крайней мере, способного уничтожить корабль за пределами орбиты. Майор нетерпеливо побарабанил мясистыми пальцами по столешнице. В одно мгновение произошло разительное преображение. Расслабленный толстячок вдруг исчез. На его месте появился ощетинившийся хищник с плотно сбитым телом, где под слоем жира угадывались бугрящиеся мышцы. Капитан моргнул. На вождении спало, напротив вновь сидел привычный майор, рассеянно разглядывающий потолок. Но впечатление от внезапного изменения никуда не исчезло, заставляя оставаться на стороже. — Ну и что? А слетай-ка ты туда, — медленно протянул майор. — Посмотри, что и как. Возьмешь курьер управления. Оборудование там не очень подходит для разведки, но вполне хватит для считывания остаточных следов в пространстве. Выясни, как взорвался транспортник. — Неожиданно. Теперь по-быстрому закрыть дело и забросить ее в дальний закуток архива с исправленной версией не получится. За какой бездной понадобилось отправлять туда миссию? Это же отобразится в документах. Или идея как раз в этом? Показать, что расследование проводилось в полной мере, на случай внимания со стороны начальства. «Возьмешь с собой Лию», — все тем же неспешным тоном продолжил майор. «Что? Взять с собой стат лейтенанта? Это еще зачем?» От упругой попки в поездке будет только одна польза, и это никак не связано с предстоящей работой по выяснению причин исчезновения корабля. Капитан в замешательстве открыл рот, собираясь возразить, но, подумав, ничего не сказал. Отметка о полевой работе в личном деле. Вот для чего это майору хочет протолкнуть любовницу повыше. Любое дальнейшее повышение требует оперативного опыта, хотя бы какого-то. За этим строго следят и не пускают наверх просидевших весь срок службы исключительно в кабинетах. Правда, всегда находятся обходные пути, снижающие риск, и, судя по всему, это один из них. Что может случиться с любимой майорской игрушкой на вылете? Прыгнув в систему, просканируют кусок пространства, где последний раз отметился тюремный транспортник, и сразу обратно. Быстроходный курьер позволит провернуть все за пару дней, максимум. И кое у кого появится соответствующая запись в досье о выполнении заданий в поле, пусть там от заданий лишь одно название. Все понятно? Майор разглядывал капитана из-под приспущенных век. Он вновь выглядел ленивым и расслабленным. Да, сэр, я все сделаю, отправлюсь, как только подготовит курьер. Ну, вот и отлично. При возвращении жду рапорт. Капитан кивнул и вышел из кабинета. Система м 22 Планета Гелия-6. Поселок Новая Надежда. Магазин Большого Тони. Лавка-старьевщик, специализирующуюся на технических приблудах, представляла собой одноэтажное строение, поддельное на три условных зоны. Подобие торгового зала. Квадратная комната с полками-прилавками, собранными из металлических балок. Склад, заставленный стеллажами до потолка, полными разного хлама. И жилой блок со спальней кабинетом, совмещенным с гостиной. Пыль, грязь, везде валяются обрывки проводов, пластика и жестянки. Ему тут явно не помешает хорошенько прибраться. Сос отвращением вытер ноги. Секунду назад он умудрился наступить в лужу машинного масла. Здесь что, нет дроида уборщика? Тони пожал плечами, движение походило на колыхание целой волны. Вспомнилась необъятная фигура матушки мод Похоже, нарушение обмена веществ, тут в порядке вещей, должно быть результат отвратительного питания. Жрать химию никогда не приносило пользу здоровью, а они здесь питались ей почти всю жизнь. Причем пайками отвратного качества, да еще, скорее всего, с истекшим сроком годности. Есть нормальные пищевые наборы, почти полностью имитирующие натуральную еду, но и стоили они соответствующие. «Так что там насчет твоего грандиозного плана по ограблению?» Лениво процедил Сол, облакачиваясь на высокий стеллаж. Мы зашли в кабинет-гостиную. Обстановка в комнате почти не отличалась от пройденного только что склада. Везде какой-то техномусор, полуразобранные устройства непонятного назначения, приборные деки, запчасти для комп-терминалов, электронные платы на гелевой основе еще не пойми что. Сейчас-сейчас. Тони суетливо кинулся к столу, доставая из необъятных складов инфочип в форме кристалла выглядевший слишком современно на фоне хлама вокруг. Чип утонул в приемном гнезде, заработали голопроекторы, формируя тусклое свечение нечеткой картинки. «У тебя настройки в проекционных линзах сбились», — презрительно бросил Сол. Как спеца его оскорбляла плохо работающая техника. Тони пробормотал что-то неразборчивое, пальцы сосиски ткнулись несколько раз в интегрированную в стол панель управления. Картинка обрела четкость. «Уже лучше». Можно разобрать изображение. Что тут у нас? Топографическая карта местности весьма подробная. Четко видна линия гравидороги, идущая параллельно горной гряде. Так, ясно. А это что? Схема поезда, вагоны, пассажирские отмечены отдельно, грузовые отдельно. Скорость движения, остановки, продолжительность пути. Вон она, наша цель. Тони сделал пас рукой, увеличивая второй вагон сзади сцепки. цепки. Что там? Сол с интересом пригляделся к продолговатой коробке со скошенными краями. Отдельный сегмент изолирован от основного состава. Что внутри? Мне тоже интересно. Недельная зарплата шахтеров из отдаленных рудников? Неучтенная ценная руда для копилки губернатора? Дорогое оборудование, демонтированное с уцелевших фабрик? Я точно не знаю, в грузовых декларациях ничего не указывается, но один знакомый со станцией распределения рассказывал, что контейнеры имеют своеобразную маркировку. Я покопался в сети, описание подходит для топливных стержней. Так, а вот это уже любопытно. Топливные стержни применялись во многих сферах промышленного производства, но их основное предназначение — питать двигатели космических кораблей. И опять как наваждение, откуда мне это известно? И почему ничего не всплывает касательно других воспоминаний? Что такое спасбот, я знал, а вот имя свое вспомнить не мог. Как будто кто-то стер все, что касалось личности. Сколько их там может быть? Два-три десятка? Глаза сола алчно блеснули. Он не хуже меня понимал стоимость потенциального приза. В заднем вагоне тоже груз, уточнил я. Тони покачал головой. Пустышка. Компенсатор на случай столкновений для удержания состава в правильном положении при смещении ускорительного импульса. Я мало что понял. Похоже, какой-то предохранитель, чтобы поезд не навернулся с гравиколеи, если что, пойдет вдруг не так. Ладно, будем иметь в виду. Безопасность мы уважаем. И как ты предлагаешь эти штуки украсть? Я со скепсисом рассматривал висящую в воздухе голографическую картинку. Знаешь, сколько это дура весит? Или ты хочешь угнать весь поезд? Только я что-то не вижу других гравелений, куда его можно перегнать. До Соло тоже, видимо, дошло, что здесь что-то не так, и что эта работа явно не для двоих. О грузе позаботятся, уверенно заявил большой Тони. Главное — остановить сам поезд в нужном месте и в нужное время. Да, и кто же о нем позаботится, протянул Соло. Ты же говорил, что никто не рискнет связываться с губернатором. Наврал? Неизместных, терпеливо пояснил Толстяк. Торговцы из внешних миров. Я с ними договорюсь. Они пришлют атмосферный катер, в него легко поместятся все стержни. Он же увезет всех потом на космодром. Когда об ограблении станет известно, мы уже будем на орбите. Вот он, шанс одним махом решить все проблемы. Заиметь деньги и вырваться с планеты. Аккуратно перевязанный в подарочной упаковке. Бери, не хочу. На одной из полок лежал огрызок трубы, я взвесил его, примерился и тюкнул по макушке толстяка. Барахольщик обмяк, мешком стекая на пол. «Сказочник хренов!» — проворчал я. Лицо сола прорезало ухмылка. «Тоже показалось, что слишком складно рассказывает. Больно уж все хорошо», — бывший техник осклабился. «Никогда не верил торгашам. Эта публика мать родную продаст за лишний кред». Я отбросил трубу, наклонился над вырубленным лавочником. «Давай, бери с другой стороны». Сол взялся за плечо толстяка, приподнял, охнул. «Тяжелый засранец». Мне тоже приходилось напрягаться, приподнимая здоровую тушу. Но он и отъел карака Совместными усилиями усадили жердяя на стул, на роль кандалов пошли упаковочные фиксаторы. «Не порвет?» Сол с сомнением подергал пластиковые ремни. Я покачал головой. Не должен. Там сопротивление нагрузки под пару тонн. Сомневаюсь, что эта туша сможет приложить такое усилие. Если только он не военный модификант, пробормотал Сол. Я хмыкнул. Ну да, а слой жира и пуза размером с обтекатель Спасбот у него для маскировки. Мы переглянулись и дружно заржали. Давай, буди его. Сол отвесил пощечину, голова то не мотнулась, сквозь пухлые губы прорвался слабый стон. еще безжалостно приказал я. Последовала еще одна пощечина и новая порция невразумительного мычания. «Шаракс! Ты, похоже, его слишком сильно стукнул!» — ругнулся Сол. Вместо ответа я пошарил в одном из ящиков стола. Чуть ее подсказывало, что внутри найдется что-нибудь полезное. Так и есть. Бутылка бурого пойла. Понюхал. В нос ударил острый запах алкоголя. Интересно, что за дрянь? Воняет ужасно. Чувствуются нотки чего -то технического, то ли машинного масла, то ли какой-то термопластовой смазки. «Открой ему рот». Здоровяк запрокинул голову холостяка, раздвигая губы пальцами. Я наклонил бутылку и плеснул туда немного огненной жидкости. Реакция последовала мгновенно. Тони закашлялся, распахнул рот и задышал, как выброшенный на берег рыба. «Очнулся?» — дружелюбно спросил я. Он смотрел на меня со страхом, но где-то в глубине глаз отчетливо проскальзывала жгучая ненависть. «Итак, я взял второй стул и оседлал его, положив руки на спинку». «Выкладывай, толстячок. Кто тебе надоумил на эту дурость?» «Я не понимаю, о чем вы?» — голос Тони прозвучал визгливо. «Мы же договорились». Соло хмыльнулся, я сделал ему знак. «Кажется, наш друг нуждается в стимулировании», — негромко проронил я. Здоровяк наотмашь ударил торгаша. Мощная ладонь сначала двигалась медленно и лишь в последний момент резко ускорилась, поэтому удар вышел хлестким и сильным. Голова Тони дернулась, из разбитых губ брызнула кровь. Я неторопливо поднялся, подошел к стеллажу у стены, там среди мелочевки лежал нож, который я приметил сразу при входе в комнату. Острое лезвие голубоватой стали опасно сверкнуло в свете дневных ламп освещения. — Мы тебе на куски порежем, — пообещал я, играя ножом перед лицом взбледнувшего толстяка. — Веришь? — затряс головой. — Энергично, так, с энтузиазмом. — Я все скажу, все, не надо. Сол продолжал ухмыляться. — Ему определенно импонировали мои методы допроса. Что поделать? Разыгрывать спектакли с тонкими психологическими этюдами некогда. Подумал и вдруг понял, что в случае чего смогу искусно провести допрос совершенно по-другому. Играя словами, задавая вопросы, ловя на противоречиях и затрагивая эмоциональную составляющую психологического портрета человека. Хм, это еще откуда. Как-то слабо верила, что такие навыки есть у обычного преступника. Или это чтобы самому уметь противостоять указанным приемам? В любом случае такая подготовка явно не входит в арсенал заурядного уличного бандита. Солу не понравилась задержка. Пусть она и продлилась пару секунд, он наклонился и рявкнул в ухо Тони. «Говори, тварь, кто подослал!» Помогло. «Ларри, Ларри, это был Ларри!» — завопил толстяк. Перед заплывшими глазами все еще сверкало блестящее лезвие. Вот дерьмо. Значит, угадали. Этого хряка действительно кто-то целенаправленно направил к нам. Что еще за лари Он здесь? Где-то в поселке? Пользуясь моментом, я усилил давление. Нож благоразумно далеко не убирал. Мало ли пригодится. Нет-нет, не здесь, в Бриджпорте. Кто он? Имя как у сутенера. А он и есть сутенер, в числе прочего. Барыга, толкает грезы. Грезы? Наркотики. Ясно. Давай дальше. И Тони принялся рассказывать. Взахлеб, торопясь, боясь, что снова начнут бить, то и дело, косясь на играющий нож. Выложил все. Оказалось, толстяк серьезно задолжал этому самому Ларе, и когда тот связался с ним прошлым вечером, не смог отказать в небольшой услуге. Если в поселке вдруг появятся два чужака, заманить их под любым предлогом в уединенное место. Координаты прилагались отдельно. Какое-то ущелье в горах рядом с гравидорогой. Вот тут я не слабо удивился. То есть, выходит, нас ждали? Ну, откуда? Ерунда какая-то получалось «Откуда Ларри узнал, что мы выйдем к новой надежде?» — напористо спросил я. Тони пожал плечами, поняв, что пока отвечает на вопросы и резать его не будут, жирный лавочник слегка успокоился. «Понятия не имею. Наверное, тоже есть знакомый в диспетчерской. А зная место посадки ботов, просчитать направление движения выживших будет несложно». Угу. Там знали про спас-боты, скорее всего, определили тип и класс, включая вместимость». И все равно среагировали быстро. Слишком быстро. «Ларри описал внешность, кого надо заманить в ущелье?» — спросил я. Толстяк молча покачал головой. «Так, значит, кто конкретно спасся, они не в курсе». Я пока смутно представлял, кто это они, но то, что за всем этим стоял не какой-то сутенер-наркодилер с вшивой планетки, был уверен на сто процентов. Кто-то сделал так, что тюремный корабль взорвался. Не доверяя основному плану, этот неизвестный подстраховался, вышел на местного дельца и проинструктировал его на случай, если кто-то сумеет спастись. И это при том, что все заключенные находились в стазис-камерах. Ничего не скажешь предусмотрительно. Нам крупно повезло, что поломка, вызвавшая взрыв, замкнула систему гибернации. Кто-то очень хотел, чтобы все на борту транспорта Део умерли. И, судя по всему, останавливаться он не собирался.